409. Гуру. Прожив жизнь на земле, каждый воплощенный дух оставляет после себя борозду той или иной глубины, в которой посеяны им зерна причинности. Характер этого посева определяет как будущее человека в мире надземном, так и его следующее воплощение. Так уж трудно определить природу такого посева и увидеть, что уготовил себе сейтель зерен земных. Каждое зерно дает плод по природе своей. Придется пожать. Скажут, не ново, но тогда можно спросить, почему же так часто ужасен посев?